Жители немецких поселений, вытаращив глаза, смотрели на великое переселение. В Максель Элты попали лишь в середине осени, сразу попросив возможности осесть компактно. Будилиха, где старостой назначен Наим из общины искренне верящих, только обрадовалась такому пополнению. Две трети городка пустовало, пугая проезжающих горелыми глазницами окон и дверей.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 По всей протяженности дороги между Штаттенгартеном и Мехиком выросли промежуточные поселения. Вначале это были просто постоялые дворы, где можно переночевать, сменить лошадь, поесть. Потом там стали оседать ремесленники, кузнецы, плотники и прочее. За три года я еще раз побывал в Регенсбурге, а Ганс навестил меня в Макселе трижды. Чагар, виноградное вино, поставляемое с Моско, стало очень ходовым товаром, вытесняя ячменку и пиво дойчий. То Археп, быстро смекнув, что сможет жить, припеваючи на торговле вином, впервые в жизни принял правильное решение, засадив виноградом огромные территории Родоса. «Я еще раз съездил в Москву, потому что пассивная жизнь меня угнетала». Никаких внешних врагов в эти три года мы не обнаружили. Основали небольшую колонию на южной стороне Сицилии, в той самой бухте, где останавливались во время первого путешествия.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 Русы в течение суток, пока я не казнил нескольких зачинщиков, устроили погромы, успев сжечь более трех десятков домов и убив несколько семей, принадлежащих к сатанистам. Десятилетия церковного гнета вылились христовером-бумерангом, но такое нельзя было поращать даже своим. Демонстративная казнь троих зачинщиков-погромов быстро охладила воинственный пыл остальных. Именно тогда я издал Максельский Эдикт,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 После того, как Лайтфут и Лерниц из Регенсбурга, ставший преподавателем в университете, изобрели капсуль, вопрос боеприпасов для огнестрельного оружия перестал быть актуальным. Капсули ЛЛ, названные так в честь Лерниц и Лайтфута, часто допускали осечки, но изобретатели обещали устранить эту проблему. Язык русов обогащался словами из языка дойчей и наоборот. Картофель, ставший второй основной культурой после ячменя, быстро завоевал свои места на участках у крестьян. Теплый климат и неприхотливость этой культуры позволила получать в окрестностях Порт-Боу и южнее, по два урожая в год. Наступили такие тучные годы, что я встревожился, как бы мы все не пошли по пути Торхепа, превратившего свою жизнь в процесс поглощения еды.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 Само грибное колесо являлось более продвинутым вариантом водяной мельницы, а уши их механизм работы русам известен давно. Христоверы тоже внесли свою лепту, усовершенствовав водяные мельницы по образцу начала XX века. Время шло. Новых идей в голове у инженеров не возникало, и я уже практически распрощался с идеей парохода, как неожиданно помог случай. НАТО забыло снять медный чайник с огня, И он протестующе свистел, выпуская пар из носика. «Сбросить излишки пары из камеры перед поршнем!» Пришла в голову неожиданная мысль. «Это так элементарно, что на минуту я даже засомневался! Неужели решение столь простое?» Когда явились запыхавшиеся инженеры, изложил им свое видение. Как ни странно, первым возможный принцип работы понял Лерниц, предложивший перераспределять пары с камеры перед поршнем в следующую. «Макс, это гениально!»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 Он ударил камнем по крупинке, вызвав яркую искорку. «Если бертол-соль смешать со взрывашкой, так в обиходе называлась гремучая ртуть, капсуль будет лучше работать. Проверь, только будь осторожен. А этот мальчик помнит, что с чем смешивать? Не помнит, но я точно знаю, вещества из каких мисок использовались. Есть возможность найти правильное вещество после ряда попыток», — невозмутимо заявил Мурк, сверкнув своими белыми зубами.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 Как Богдан вышел, послал за Лайтфутом и Уильямом, лучше всех умеющих обращаться с пулеметами, снаряженными патронами с маркировкой LL. Предупредив мало и на то, чтобы не ссорились в мое отсутствие, уже через час мы прибыли в порт, куда Тиландер заранее послал человека предупредить команду Катти Сарк. Мало останется один управлять всем. Это будет тот экзамен, по которому я решу, станет он наследником или нет.